Неудовлетворенность. Решение одной, даже очень сложной задачи бывает иногда отрадно, но всегда бесперспективно. Полных аналогий в истории не бывает, поэтому новую задачу надо решать заново. Да и в уже проделанном исследовании достаточно сменить угол зрения, аспект, или добавить новый материал, или изменить степень приближения, взять вместо очков микроскоп, чтобы потребовались новые усилия, сулящие столь же неполные результаты. Таков лимит традиционной методики. Кроме того, желательно обезопасить свой труд от обывательского представления, будто в любой борьбе одни хорошие, а другие плохие. А задача ученого угодить читателю, объяснив ему, кто каков, или что тоже кто прогрессивен, а кто отстал, и, следовательно, не заслуживает сочувствия. Вот наглядный пример. В 1945 году, после взятия Берлина, я встретился и разговорился с немецким физиком моего возраста. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля, а Бранденбург — это бранный бор лютичей, завоеванных немцами. Он вскричал «Зиварн примитив!» и остался при своем мнении. Будь он начитаннее, он бы упомянул, что лютичи в V веке вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы когда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил, таков диалектический закон — отрицания Примешивать коему личные симпатии и антипатии неправомерно. Постоянная изменчивость во времени и пространстве — закономерность природы. Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или землетрясение, независимо от того, нравятся они нам или нет. В естественных науках оценки неуместны. а классификация необходима. Так зоологи зачисляют в один класс наземных, морских, киты и воздушных летучие мыши животных, как млекопитающих, ибо всех их сближает один, но правильно избранный признак. Такой систематизации поддаются и народности, этносы, принадлежащие к одному виду, но похожие друг на друга более или менее. Именно эти степени несхожести... оказались крайне важными для этнической диагностики. Немцы не французы, но ближе к ним, чем к казахам или монголам. Хуны перемешивались с сибирскими и волжскими уграми, но не с китайцами, причем и там, и тут язык значения не имел. Разговорную речь для базара выучить легко. Иными словами, отдельные этносы не изолированы друг от друга, но образуют как бы этнические галактики. в которых общение даже для отдельных особей гораздо легче, нежели с обитателями соседней галактики или иной суперэтнической целостности. В этом случае люди желают жить в мире, но порознь. Это наблюдение имело в условиях тесного этнического контакта важное практическое значение. Оказалось, что недостаточно самому не замечать этнических различий, но надо, чтобы и партнер не замечал их. А этого, как правило, не бывает. несмотря на то, что люди одинаково одеты, питаются в тех же столовых и спят в одинаковых жилищах, а в таких условиях только добрые отношения между соседями и обеспечивают необходимое для жизни благополучие. Но было ли так всегда и везде?